Глава 45. Мир демонов. Захват. Нас, конечно же, ждали. Демоны не могли менять сущность, но всё равно сражались, словно понимали, что это последний шанс. Меня оттеснили от основного боя. Ворота освободили быстро. Я, направив дар, плела путы и кандалы демонам и существам. Всех, конечно, охватить невозможно, но тех, кого успевало сковывала. Поняв, что я делаю, пленных передавали пешим и их уволакивали во взятые штурмом ближайшие таверны и постоялые дворы. Рабы и женщины начали стекаться со всех улиц, маги сразу снимали и мошенники и отправляли в лагерь. Мы пробивали дорогу ко дворцу Шаха. Было у меня подозрение, что решение закрыть город принял неправитель. Возможно, его с семьей убили или бросили в тюрьму, лишив магии. Улицы перед дворцом были перекрыты магическими заслонами и баррикадами. Маги пытались снять их, но заслон был крепок, видимо установили последний рубеж перед самыми богатыми домами и дворцом. Тут неожиданно драконы, приняв ипостась, взмыли в небо и начали поливать пламенем купол. Он неподпитываемый источниками, начал быстро истончаться, а потом неожиданно лопнул. На нас посыпался град стрел, меня моментально укрыли щитами, и маги, раскидав препятствия, дали нам возможность проникнуть дальше. Мы ворвались в гущу воинов. Дикий рвал и топтал демонов с пены у рта. И я уже секла без разбора, понимая, что раз обездвижить всех я не могу, то хотя бы раню. Регенерация у них хорошая, выживут. Бой на улицах продолжался до глубокой ночи. Город был вычищен. В плен было взято около 12 тысяч демонов. Освободили больше ста тысяч рабов и женщин. Неприступным остался дворец, у него своя защита, и взлом её оставили на утро в надежде, что без источника она ослабнет. Расположились в ближайшем доме. У меня хватило сил только на то, чтобы сживать кусок мяса и запить разбавленным вином. Доспехи и оружие снимали мужья, и купали тоже они. У меня всё было в чужой крови, и под липким слоем покрыл всё тело. Утром с трудом, подняв уставшее тело с кровати, позавтракав куском пирога и травяным чаем, снова нанесла боевую раскраску. «Пусть боги освещают нам путь!» Я кинула воинам напутствие зазвучала благодарственная молитва. Закрыла глаза, начала пропускать магию Источника через себя, прося его закрыть раны и дать силы бессиленным. Открыв глаза, поняла, что все приняли магию, несмотря на вчерашний тяжелый бой, готовы к новому штурму. Мне источник тоже прибавил сил и избавил натруженные мышцы от боли. Я, вздохнув, скинула кулак в небо. Дружный вопль шестидесяти тысяч глоток разорвал небо. «Куле! Куле! Куле!» За короткую ночь купол над дворцом ослаб, и слабо мерцая, едва виднелся. Маги, взломав его, первыми вошли под своды, убирая ловушки и расчищая путь. Мы ворвались во дворец в первых рядах, обыскивая комнаты и медленно пробивая путь к этажу Шаха. Демоны стояли насмерть. Я спутывала их, но всех не успевала, многих просто убивали. Наконец пробились к нужному этажу. К нам выскочили с оружием его старшие сыновья. Я тут же спеленала их железом, повалив на пол. Воины с магами начали скрывать двери. За одной из них в покоях мы нашли бессознательных Шаха и младшего сына Марселя. Жоны Шаха были заперты в соседних покоях. Я, убрав магические кандалы, чтобы они могли восстановиться и прийти в сознание, тут же влила в них силы из Источника. Пока ими занимались лекари, я пошла в тронный зал. Сев на трон, смотрела на сыновей Шаха. Ради власти они поставили на колени весь мир, жертвуя другими ради своих амбиций. Предали семью. «Вы лишаетесь полностью подпитки Источника. Теперь вы просто существа с низким уровнем магии» навсегда. Вы воспользовались своей властью и кровью шаха, чтобы внушить всем, что выбора нет, что возможен только бой и смерть, но вы забыли главное: Боги не на вашей стороне. Ваш мир будет полностью закрыт на несколько сот лет. Вы останетесь в изоляции до тех пор, пока искренне не поймете масштаб ужаса и бед, что вы натворили. Вошел Шах, поддерживаемый женами, став возле сыновей, смотрел им в глаза. Слепая злоба и ненависть плескались в их сверкающих глазах. «Как вы могли предать меня? Я дал вам слишком много свободы. Вы получили то, что заслужили. Я отрекаюсь от вас перед Источником и лишаю вас наследственного принятия власти. Вы будете отосланы в дальние имения. Там вам самое место». Я встала, освобождая трон. Шах тяжело сел, он явно сдал за это время. Интересно, сколько же ему сотен лет? Привели из тюрьмы визири и советников. «Госпожа Куле, вины своей не снимаю. Но сейчас же попытаюсь переубедить всё своё оставшееся окружение сдаться и вернуть рабов. Мне нужно к Источнику. Через него я смогу донести слова до каждого демона в этом мире». Я кивнула. «У него сила истинного правителя. Только он и сможет убедить прекратить войну. Ему помогли встать, и он повёл меня в Источник». Попросила богиню открыть источник, и Шах долго говорил, черпая и восстанавливая силы. «Большинство согласны прекратить войну и освободить всех. Они уже дали мне клятву на крови, а большинство сдадутся рано или поздно, выбора у них нет. Мы же будем учиться жить проще, возможно, даже учиться новому». Заняв прежние покои, мы наконец-то смогли отдохнуть, по крайней мере, я. Мужья были заняты размещением воинов и отпускали тех демонов, что дали клятву. Остальных же стаскивали в тюрьму, попутно освобождая тех, кто в этом нуждался. К утру в лагере беженцев набралось 260 тысяч желающих быть свободными. Всех уже освободили от ошейников, и они на руках несли тюки, детей. Я перед открытием портала попросила мага усилить мой голос и произнесла. «Помните, в одном из миров ждут бывшие рабы из этого мира. Остальные вернулись домой или туда, где их ждут». Вам надо четко представлять, куда вы хотите попасть. Первыми идут те, кто уже знает, куда идти, следом те, кто ищет других рабов». Позвав богиню, попросила открыть сразу шесть порталов, так как было много существ, среди которых дети и женщины. Перемещение заняли около двух часов. Следом ушли рабы, принимавшие участие в штурме города. «Со мной остались только войны. Мы останемся здесь на то время, пока не освободим последних рабов».